Глава 38. Ратуша. Ратуша была рядом, поэтому мы шли пешком. С прилегающих улиц к нам стекались вооружённые люди. Видимо, специально пустили слухи, что сегодня будет захват ратуши и смена власти. Окружив здание, части воинов во главе с магами вошли внутрь. Через несколько минут раздались приглушённые толстыми стенами крики и звуки боя. Как только первый этаж был очищен, мы вошли следом. Видимо, нас не ждали. Всем жилось настолько плохо, что предателя не нашлось. Двигались медленно. Перешагивали через тела и раненых. Их тут же выносили на первый этаж, оказывая помощь. Раздались звуки взрыва, из-за поворота хлынул огонь. Я, недолго думая, приказала ему свернуться. Забрав шар с огнём, вышла на второй этаж. Прошли до дверей зала заседаний. Распахнув дверь, я кинула туда шар, велев спалить только ткань. Раздались вопли. Не выдержав, заглянула в щель. Метались люди, сбивая огонь с одежды, но задача для магического огня была поставлена чётко. Меня отодвинули за спины, в зал вошли воины. Всех присутствующих связали, часть охраны была мертва. Наконец-то меня впустили внутрь. Крики не прекращались ни на секунду. Угрозы, ругань. Я запустила свой дар. Всё золото и металл, что был на них, пустило на плотные повязки народ. Следила за каждым взглядом, когда наступила тишина. Я вышла на середину зала. «Вы все теперь будете осуждены за рабство и притеснение народа своего мира. То, что я увидела у вас, меня повергло в шок. Вы живете так, словно ничего не боитесь. Не слышите криков боли и страданий. Боги все видят. И молитвы существ доходят до них. Вы все будете казнены или высланы в рудники». «Надо решить, кто будет управлять городом, хотя бы временно». Я смотрела на мужчин, стоящих воинов. Решение пришло быстро. Кажется, кому-то было скучно. «Шахес, мне кажется, что вам будет нечем заняться после войны. Не хотите заняться обучением будущего князя мира? Заодно скуку развеете. Библиотека будет в вашем распоряжении». «Мне лез на ваше предложение. Думаю, лет на сто мне хватит развлечения. Присмотрю, конечно, как ваш ставленник куле. Кто же князь?» Я посмотрела на воина, что первым выкупили из рабства. Он удивлённо смотрел на меня. Три дня наблюдала за ним. Он честен, явно лидер, сплотил возле себя большинство рабов. И даже держал всё под контролем. «Я почту за честь быть князем по вашей воле, глаз богов куле». Пара просьб. Нет ни единого храма в мире. После того, как имущество конфискуется, не пожалейте денег. Боги будут слышать этот мир. Не обидьте тех, кто жил под крышей домов этих людей. Часть рабов была рождена здесь. Думаю, зная, что им теперь ничего не грозит, они захотят вернуться. Приготовьте еду и дома. Пусть сами ремонтируют и строят. Выделяйте деньги. Я сегодня открою один портал для торговцев. Думаю, многие захотят переселиться или просто найти новую возможность торговли. Выставите охрану, выберите место, где будет стационарный портал. Я здесь до завтрашнего утра. Завтра будем решать всё, что нужно от меня. И мы уйдём в мир, куда отправили рабов. Наверное, ещё кто-то останется. Думаю, мы можем остаться. Родового замка у нас нет, могли бы здесь устроиться. Драконы. Их четверо. Это выход. Будут всегда приглядывать за миром. Я полагаю, что князь сможет выделить вам землю для стройки в личное владение, как будущим советником. Конечно, помощь драконов нам не помешает, а земли здесь много. Пригласим гномов для стройки, все будут пределе. Значит решено, завтра с утра открываем портал, все в ваших руках. Я развернулась и ушла из ратуши. На улице стояло много существ и людей. Этот мир был в основном заселен просто людьми, другие расы в меньшинстве. Рабство отменено. Первый закон — это полный запрет рабства. Ваш мир богат лесами, минералами и металлами. Нужны будут рабочие руки. Ваш труд будет достойно оплачен. Помните, боги слышат вас. Князь обещал построить храм всех богов, но даже просто молитвы будут услышаны. Вспоминайте заветы предков, живите с чистой душой и чистыми помыслами, и будете услышаны». Медленно люди начали опускаться на колени волной. Зазвучали слова молитвы, нестройные голоса, разные слова, но суть одна — благодарность богам, что все-таки были услышаны. Пасмурное небо внезапно разорвал луч света. Он упал на площадь, расширяясь и охватывая всех, кто стоял на коленях. Раздался гром, сверкнула молния, и с неба посыпались золотые лепестки. Люди подставляли руки, лепестки, падая в ладони, впитывались, даря божественную благодать. Кому-то успокоение, кому-то здоровье, надежду, подсказку. Я тоже поймала лепесток, зажала его в руке. Спокойствие и умиротворение. Пришло ко мне внезапное понимание, что я всё делаю правильно. По-другому нельзя. Луч света пропал, но тучи разошлись, оставив светлое небо.